Глава 9. Весь следующий день он был счастлив. Чуть не до вечера пролежал он у ее ног под сенью той же самой рощи, что и тогда, блаженно глядя в небо сквозь свет велиственниц. Это было чудесно. И вокруг никого только одна природа, живая, деятельная, великая. Вчера, возвращаясь в Дарину из приюта, он заметил одну вершину, которая очень похожа на фигуру женщины, закутанной в покрывало. Грандиознейшая статуя на земле. А спустишься пониже, и это уже не женщина, а мужчина с бородой, рукой загородивший глаза. Видела она эту вершину? А замечала ли она, что в лунном свете или на восходе солнца все горы становятся похожи на зверей? больше всего в жизни ему хочется создавать изображение зверей и всяких тварей которые, в которых заключен в которых живет дух природы чтобы стоило только поглядеть на них и испытаешь тоже радостные и приятные чувства как если смотришь на деревья на животных на эти скалы и даже на некоторых людей но только не на надутых англичан так он окончательно решился посвятить себя искусству «О, да, разумеется. Значит, ему хочется уехать из Оксфорда?» «Нет, нет, только когда-нибудь все же придется, конечно». Она сказала, «Некоторые остаются?» И он поспешил добавить, «Я ни за что не хочу уезжать из Оксфорда, пока там вы». И услышал, как она вздохнула, «Еще захотите? Ну-ка, помогите мне встать». И они вернулись в гостиницу. Она вошла внутрь, а он остался на террасе. И как только она скрылась за дверью, его вновь охватило гнетущее чувство. Рядом чей-то голос произнес «Ну, друг Ленон, что у вас, тоска зеленая или розовой мечты?» Поблизости, в одном из тех плетеных кресел с высокой спинкой, которые надежно отгораживают сидящего от внешнего мира, полулежал полу лежал его профессор, чуть откинув на бок голову и составив концами пальцы обеих рук. Точно идол восседающий, и этот человек поднимался вчера на такую гору. «Глядите бодрее, вы еще успеете сломать себе шею. Помню, в вашем возрасте меня глубоко возмущало, когда мне не давали рисковать чужой жизнью». Леннон еле выговорил. «Об этом я как-то не подумал. Но, по-моему, если миссис Стормер могла пойти, я тоже мог». «Ага, при всем нашем восхищении мы, тем не менее, не можем допустить» когда доходит до дела, не правда ли?» Юноша Гаячев встал на ее защиту. «Вовсе нет. Я считаю, что миссис Стормер ничуть не хуже любого мужчины, только... только чуть похуже вас, а?» «В тысячу раз лучше, сэр!» Стормер улыбнулся. «Ох уж эта ирония!» Ленон, сказал он, — остерегайтесь гипербол!» «Я знаю, конечно, что в настоящий альпиниста не гожусь!» Снова вспыхнул юноша но только, по-моему, там, где ей позволяют рисковать жизнью, мне тоже должны позволить». «Хорошо, это мне понравилось». Сейчас в его голосе не звучало и намека на иронию, и молодой человек даже смутился. «Вы молоды, друг Ленон, продолжал Стормер. «Как вы думаете, в каком возрасте к мужчине приходит благоразумие? И не мешает вам помнить, женщинам сия главнейшая сторона храбрости вообще не присуща». «По-моему, женщины — прекраснейшие в мире создания», — выпалил юноша. «Дай вам Бог подольше придерживаться такого мнения!» Профессор поднялся и саркастически разгадывал собственные колени. «Стали ноги затекать», — заметил он. «Оповестите меня, когда измените свои взгляды». «Этого не будет никогда, сэр». «Ах, Ленон, никогда срок долгий. Пойду выпью чаю» и он на плохо гнущихся ногах зашагал прочь, словно бы посмеиваясь на ходу над собственной немощью. Леннон с горящими щеками остался, где был. Слова его профессора опять прозвучали укором ей. «Как можно так отзываться о женщинах? Если это и правда, он не желает ее слышать, а если неправда, то говорить такое просто подло. Ужасно должно быть не ведать высоких чувств, вечно ко всему относиться саркастически». Ужасно быть таким, как эти надутые англичане. Хотя, конечно, старик Стормер от них отличается. Ведь он гораздо образованнее и умнее. Куда умнее, но только так же смотрит на всех сверху вниз. Некоторые остаются. Что она хотела сказать? Остаются такими вот надутыми? Внизу, прямо под ним, крестьянское семейство косило и сгребало сено. Ее можно представить себе среди козцов таком же цветном платке на волосах и красивую, как всегда. Ее можно представить себе за любой простой работой, а вот со стариком стормером не вяжется никакое другое занятие, кроме его профессорства. И внезапно юноша почувствовал себя подавленным, несчастным от этого смутного проведения в чужие загубленные жизни. Он решил, что ни за что не станет таким, как стормер, когда постареет. Нет, уж лучше быть последним под лицом, чем вот таким, как он. Когда он вошел к себе в номер, переодеться к обеду, он увидел на столике в стакане с водой большую темную красную гвоздику. Кто ее сюда поставил? Кто мог ее поставить, кроме нее? У цветка был такой же аромат, как и у тех горных гвоздичек, которыми она тогда его засыпала, но только полнее, насыщеннее, волнующий, темный, сладкий запах. Прежде чем воткнуть его в петлицу, он прижал цветок к губам. В тот вечер опять были танцы. Танцующих было больше, и краялю роялю прибавилась еще скрипка. Она спустилась в черном платье. Он никогда прежде не видел ее в черном. Лицо и шея ее были напудрены, она прятала свой загар. При виде пудры Лена сначала слегка оторопел. Он как-то не думал, что порядочные женщины пудрятся. Но если это делает она, значит, так и надо. Его глаза не отрывались от нее ни на минуту. Он видел, что немец-скрипач не отходит от нее, что он даже танцевал с нею дважды. Видел, как и с другими она танцевала, но смотрел на все словно во сне, без ревности, без смятения. Что же это? Уж не волшебство ли? Может быть, это подаренный цветок у него в петлице волшебный? А когда он танцевал с нею, откуда возникало это ощущение счастья, хотя они оба хранили молчание? Он не ждал от нее ничего, никаких слов, никаких поступков. Ничего не ждал, ничего не хотел. Даже когда он вышел вместе с ней на террасу, даже когда они спустились к обрыву и сели на скамью над теми лугами, где днем он видел косарей, даже и тогда у него не было иных чувств, кроме безмятежного дремотного обожания. Ночь была темной и тоже какой-то дремотной. Луна все еще скрывалась где-то низко за горами. В гостинице рояль со скрипкой опять играли вальс. А Лена сидел, не двигаясь, не думая, словно всякая способность к движению и к мысли была у него похищена. Запах гвоздики подымался от лацкана прямо к его лицу, ибо ветра не было. И вдруг сердце его остановилось. Она наклонилась к нему, ее плечо прижалось к его руке, ее волосы коснулись его щеки, Он закрыл глаза и повернул к ней лицо. Ее губы прижались к его губам быстрым, жгучим поцелуем. Он испустил вздох, протянул руки и обнял пустоту. Один воздух. Только платье ее прошуршало по траве, а цветок... цветок тоже исчез.